Привычка страдать. Девушка 20 лет жалуется, что все ее отношения не приносят ничего, кроме страданий. Спрашиваю. А есть в твоем окружении добрые, заботливые ребята, которые отличаются от тех, с кем ты вступаешь в отношения? Не задумываясь, отвечает. Конечно, есть, но мне с ними скучно. Любишь страдать? Предполагаю я. Похоже, что так и есть. «Мне нужны эмоции, страсть», – сделала заключение клиентка. Люди выбирают страдать вместо того, чтобы быть счастливыми, часто по привычке. Если в семье и близком окружении принято тревожиться, бояться, все обесценивать, жаловаться и искать повод для недовольства, то и дети перенимают эту модель поведения. Они не могут радоваться, наслаждаться и быть благодарными а, соответственно, и счастливыми, потому что родители их этому не научили. Люди ненавидят свою работу, но продолжают там оставаться. Чувствуют себя несчастными в отношениях, но не завершают их, продолжают терпеть. Хотят денег, но ничего для этого не делают. Почему так происходит? Еще раз повторюсь. Во-первых, наша психика сопротивляется всему новому так как на это нужна дополнительная энергия. Во-вторых, она не видит необходимости что-то менять. Объясняя примерно так, ну ты же выжил до сегодняшнего дня, пусть тебя что-то и не устраивает, зато все привычно и понятно. В какой-то мере такое настоящее надежнее и безопаснее, чем неопределенное будущее. Поэтому людям-невротикам свойственно думать, что за все придется платить. Нежели богато, не стоит и начинать. Бог терпел и нам велел. Если пойти дальше, то становится очевидным, что те, кто жалостливо и искренне сетуют на свою тяжелую долю, получают больше внимания и снисхождения. Опыт показывает, что многим проще сопереживать и поддерживать человека в беде, чем разделять радость и счастье другого. Попробуй поделиться успехом. И тут же столкнешься с осуждением, критикой, завистью и сплетнями. Не для всех такое испытание по силам. Выходит, чем более страждущим и несчастным ты выглядишь, тем безопаснее. Как избавиться от привычки страдать? Для этого нужно понять, что такое привычка. Это действие, которое повторяется регулярно, превращаясь в потребность, становится автоматическим. Совершенно автоматически наш мозг интерпретирует события и выбирает, о чем думать, как реагировать, какие отношения выбирать. Происходит все это на бессознательном уровне. Например, если ребенок воспитывался тревожными родителями, которым свойственно было паниковать при любой трудности, что остается ему делать в похожих ситуациях? Он реагирует на проблемы так же, как и его родители, потому что другого опыта не имеет. Нервничать и паниковать становится привычным действием. У всего происходящего есть причина, и практически везде есть вторичная выгода, то есть условная польза или какое-то преимущество, которое мы получаем в определенной ситуации. Часто эта выгода нами не осознается. Приведу примеры. Женщина в возрасте жалуется на здоровье. Не успели снять гипс с ноги, как она получает ожог на руке. А до этого было длительное лечение желудка. Конечно, она не хочет болеть, но это же происходит. Мне нужно понять, какая вторичная выгода в болезнях у моей клиентки. Скажите, чем отличается ваша жизнь сегодня от той, когда вы были здоровой? Мне удалось выяснить, что до того, как начались проблемы со здоровьем, женщина ощущала себя нужной своим детям и супругу. Но когда дети выросли и стали жить отдельно, она почувствовала себя одиноко. Что происходит, когда она болеет? Все собираются вместе, возят маму по врачам, активно участвуют в ее лечении. Женщина снова чувствует себя нужной и перестает испытывать одиночество. Выходит, вторичная выгода ее болезней это способ получения внимания. Чтобы стать здоровой, Ей пришлось искать другие способы получать необходимое внимание. В семье завели традицию встречаться всем вместе по праздникам и дням рождения. Женщина после многих лет ведения домашнего хозяйства и воспитания детей вышла на работу, где реализовала свой потенциал и почувствовала себя нужной людям. А когда она начинала скучать по близким, то просто организовывала встречу и приглашала родных и друзей к себе в гости. Необходимости в болезнях не стало. Она действительно перестала жаловаться на здоровье, несмотря на возраст. Все больше думала о своих планах, путешествиях и новых увлечениях. Вот другая история. У 18-летней клиентки тревожно-депрессивное расстройство. Часто она не могла подняться с постели из-за отсутствия сил. В течение нескольких месяцев велась работа с клиенткой. После встреч со мной – Ей на несколько дней становилось хорошо и спокойно. Потом снова она оказывалась без сил и чувствовала беспросветную грусть. У меня закралось ощущение, что ей очень понравилось это состояние. Задала ей вопрос. «Какая ты, когда тебе плохо и грустно?» И ее взгляд показался мне хитрым. Она сощурила глаза и честно призналась. «Я становлюсь глубокой, словно бездонный океан». Во мне просыпается столько чувств и мудрости, что я сажусь за мольберт и пишу этюды, иногда рассказы и стихи. Чувства, смыслы, драма — это так красиво и романтично. Можно сказать, что страдать — значит быть живым. В таком некомфортном состоянии есть ресурс и потенциал, который выражается в творчестве или в глубоком сопереживании и понимании человеческой природы. Хорошо, когда люди используют свою привычку страдать во благо, направляя энергию на создание и творя красоту. Большинство же устремляют свои страдания на самоедство и саморазрушение. «Как перестать заниматься самоедством и перестать себя гнобить?» Спрашивает перед уходом клиентка. Отвечаю. «Представь, что у тебя есть ребенок. Сначала он учится ходить и часто падает, ушибается». Ты будешь его за это ругать? Ребенок делает первые попытки самостоятельно есть или одеться. Ты же понимаешь, что ему нужно время, чтобы овладеть этими навыками в совершенстве. Ребенок может испортить вещь, что-то потерять или забыть. У него что-то легко получается, а что-то совсем не дается. Это повод его ругать и ненавидеть? «Нет», — отвечает клиент, как к своему ребенку, — «я буду терпеливой и нежной». Тогда представь, что внутри тебя живет такой ребенок. Ты и есть этот ребенок. Начни к себе относиться терпеливо, с любовью и нежностью. Предлагаю я.